Магда, до того молча слушавшая Бунина, с некоторым сомнением произнесла. Но ведь, наверное, причина беженских страданий не только в одной тоске по Калужской или Воронежской губернии. Нет, в первую голову, именно в тяжких, неутихающих страданиях по какой-нибудь нищей деревушке-петуховке, увязшей среди непроходимых болот, Среди жалких осинок и тонких березок, — скинулся Бунин. Потом, чуть подумав, уже спокойным голосом добавил. Конечно, есть и другие причины. Наша эмигрантская бедность, и, признаемся честно, положение людей, как бы это сказать, ну, одним словом, положение людей, живущих не у себя дома, а на чужбине, по милости хозяев, как бы те снисходительно к ним не относились. Впрочем, велика ли милость я? Сколько раз вспыхивало антирусское настроение в той же Франции? А пакт Молотова-Риббентропа? Ведь до рукоприкладства доходило, до уличных эксцессов, будто это мы, несчастные изгнанники, виноваты в том, что Сталин с Гитлером заигрывал. — Это совершенно справедливо, — вздохнул князь Кугуш. У нас, к примеру, никого друзей среди французов не появилось, хотя живем здесь уже двадцать лет. В разговор горячо вступила Ася Кугушева. Не появилось. Скажи точнее, убавилось. И она продолжала. Когда мы жили в России, то очень дружили с двумя французскими семьями парижанами. Они частенько приезжали к нам, и им никогда не позволяли останавливаться в гостинице.